Я знаю! Он один раз упал в завод и старый Зип вытащил его. Нет, он совсем, совсем не плавал. Тогда боюсь, что он погиб. Боже милостивый, что будет теперь делать молодая мисса? У нее нет больше друзей, а старая леса Гаяр очень нехороший. Ты говоришь про адвоката Доминика Гаяра? Да, так зовут этого господина. Молодой масса знает его. Очень немного. По правде говоря, я никогда не видел Гаяра, но живя в Новом Орлеане, слышал о нем много нелестного. Mm -mm. Если у жены Безансон не осталось друзей кроме него, то боюсь, что ты прав, Зип, когда говоришь, что у нее нет больше друзей. Дамас. Мисса Жени два года назад потеряла отца. Теперь Гаяр и Антуан ее опекуны. Через несколько месяцев мисс Жени достигнет совершеннолетия. Но какое будет наследство? Я не знаю. После смерти отца Гаяр давал миссе Жени очень много денег. Очень много. Ведь он стал главным распорядителем всего имущества. А мисса Жени швырялась золотыми долларами, словно это простые камешки. Да, такая наследница. Находка для недобросовестного опекуна. Вот-вот. Масса Гаяр не раз обманывал старого хозяина. Он надувал его много-много раз. Можете поверить Зипу. Но кто рассказал тебе все это про Гаяра? Аврора, Масса. Аврора? Кто такая? Аврора? О, это доктор и Масса Гаяр. А, -а, а, наш больной, наконец, пришел в себя. Как вы спали? Хорошо, доктор, спасибо. Ну что ж, лежите как можно спокойнее. Вы еще очень слабы, так как потеряли много крови. Я надеюсь, что через несколько дней вы снова окрепнете и будете здоровы. Кого я имею честь лечить? Эдвард Рутерфорд. Очень приятно. Доктор Райнгард, воспитанник филадельфийской школы. «Адвокат Доминик Гаяр. Осторожность удержала меня назвать свое подлинное имя. Оно могло быть хорошо знакомо Гаяру. Я прибегнул к простительной хитрости и воспользовался девичьей фамилией моей матери. «Скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь известия об Антуане?» «Нет, нет, мы ничего не слыхали. Он, несомненно, погиб». Я сообщил им, при каких обстоятельствах расстался с Антуаном, и, конечно, рассказал о моем столкновении с наглым пассажиром, который ранил меня. При этом от меня не ускользнуло странное выражение, с которым Гояр слушал мой рассказ. Без сомнения, лицо его выражало скрытое торжество. — Бедный Антуан! Бедный Антуан! доктор. Можно вас на минутку? Да, прошу вас. Необходимо отправить этого больного в ближайшую гостиницу. Вы сами понимаете, что неудобно. Молодая девушка и жене сон, одна в доме с чужестранцем. Да ну что вы, это все сущий вздор. Да и сама и женить даже слышать об этом не желает. Я понимаю, он спас ей жизнь, но... Я настаиваю, я возьму на себя все расходы. Это невозможно. Начнется жар. Ну, что вы, большой риск. Он должен остаться здесь хотя бы на первое время. Можно перевести в гостиницу, ну, дня через три. Да, через три, когда он накрепнет. Ну, что ж, приходится покориться медицине. Желаю вам скорейшего выздоровления. Ну, дорогой Эдвард, и живите спокойно, не пытайтесь пока даже вставать с постели. Я прописал вам все необходимые лекарства и буду навещать вас каждый день. вот и старый Зип. Зип, скажи, кто так хорошо поет? Это Рора, Масса. А кто такая Аврора? Бедная невольница, такая же, как и старый Зип. Невольница? Это служанка мисс Жени. Она причесывает ее, одевает, сидит с ней, читает ей вслух, все делает. Читает ей? Как? Невольница! Да, масса, она самая рора. Я сейчас объясню. Старый Масса Самсон был очень добрый к нам, неграм, и многих научил читать. И Рору тоже. Он научил ее читать, писать, а молодая мисса Жени научила ее музыке, научила петь. Рора ученая девушка, очень ученая. Она знает очень много вещей, совсем как белые люди. Играет на пьянине, играет на гитаре. Гитара, она похожа на банджо, и старый Зип тоже умеет на ней играть. Зип, а в остальном Аврора такая же бедная раба, как все вы? О, нет, Масса, она совсем не такая, как все, и живет она совсем не так, как другие негры. Она не делает тяжелой работы и стоит куда дороже, целых две тысячи долларов. Стоит две тысячи долларов? Да, Масса, две тысячи, и не цента меньше. А откуда ты знаешь? Да ведь многие хотели ее купить. Масса Мариньи хотел купить Рору. И масса Кроза тоже. И еще э, американский полковник с того берега. И все они давали две тысячи. А старый хозяин только смеялся. Он говорил, что не продаст ее ни за какие деньги. Это было еще при старом хозяине? А, да, да, да. да. Но э, потом был еще один хозяин речного судна. Он хотел сделать рору служанкой в дамском салоне. Мисс жени очень сердилась и прогнала его. И капитан очень сердился и ушел. А почему Почему Аврору так дорого ценят? О, она очень хорошая девушка. Очень, очень хорошая девушка. Но мне кажется, Масса, что не в этом дело. А в чем же? Сказать по правде, Масса, я думаю, что те люди, что хотели ее купить, были плохие люди. О -о -о. Да. если так, Аврора должна быть очень красива. У -у -у. А -а -а. Да? Старый негр ничего не смыслит в этом, Масса, но люди говорят, и белые, и черные люди, что она самая красивая квартиронка во всей Луизиане. Вот как? Она квартиронка? Mm. А что такое квартиронка? Да, это так, Масса, так оно и есть, она цветная девушка, квартиронка, потому что ее дедушка был негр, но вы бы этого не сказали, она такая же белая, как сама мисса Жени, мисса тоже говорила это много-много раз, но я вам скажу, между ними очень большая разница. Одна богатая госпожа, другая бедная невольница, такая же, как старый Зип. Ай -яй -яй. Ай, совсем как старый Зип. Купи ее, продай ее, все равно. Зип, а ты можешь описать мне Аврору? Я задал ему этот вопрос не из простого любопытства. У меня была на то серьезная причина. Мое ночное видение все еще преследовало меня. Передо мной стояли загадочные черты прелестного лица. Быть может, возможно ли? Зип, ты можешь описать ее? Описать ее, Масса? Да. Вы хотите, чтобы Зи пописал ее наружность? Да. Это значит, на кого она похожа? Ну, да-да-да. Ну, какие у нее волосы? О. Ну, например, какого цвета? Черные. Масса черная, как сапог. И длинные. Люди говорят, похожи на волны. Они спадают на спину и на плечи. И такие густые, как хвост старого енота. Ну... Но... А глаза, глаза большие, большие, и круглые масса, и блестят, как улани. Нос уроры маленький и прямой, зубы белые-белые, а щеки красные, как персик. Зипа зовут масса, ему звонят из дома, он скоро вернется.